Глава четвертая. Дома Мантори опять разгневался на Дона Роки и на меня за то, что мы отказались взять у него деньги на первые расходы в городе. Он опять стучал кулаком по столу, осыпая нас градом своих «черт побери» и других выражений, которые мне здесь лучше не приводить. Однако в конце концов мы пришли к соглашению, почетному для обеих сторон. Теперь я понимаю, читатель, что увлекшись рассказом о столь необыкновенной личности, я забыл предварить его некоторыми пояснениями касательно этого человека. Дон Хосе, крепкий, румяный, пышущий здоровьем шестидесятилетний мужчина, жил состоятельно, не знал мук нечистой совести, был доволен собой и покорен судьбе. В избытке, наделенные патриархальными добродетелями, если, конечно, подобные достоинства могут оказаться в избытке, он отличался мирным нравом и примерным поведением, но ему недоставало воспитания, того изысканного воспитания, которое в те времена уже начинали получать дети богатых родителей». Дон Хосе не знал ухищрений, этикета, и по характеру своему и по привычкам был чужд благонамеренной лжи и притворной любезности, этих основ салонной вежливости. Душа у него всегда была на распашку, и он хотел, чтобы все вели себя точно так же. Поэтому его грубая доброта не мирилась с жеманством и фальшью светской болтовни. Порови он бывал неукротим и доходил до крайностей хотя впоследствии обычно раскаивался в этом. В нем не было притворства, а его высокие христианские добродетели, не отшлифованные цивилизацией, сохранялись в первозданном виде, словно глыбы прекрасного мрамора, которому не прикасался резец. Его надо было уметь понять, не обращая внимания на его чудачество, которое, строго говоря, не заслуживали такого названия, потому что в какой-то мере были присущи всем его землякам. Никогда не скрывать своих чувств было его заповедью даже в тех случаях, когда это причиняло ему неприятности в обыденной жизни и в повседневных делах. И это же свойство было бесценным даром для всякого, кто заводил с ним речь о серьезных предприятиях, потому что душа Дона Монтории была вся как на ладони, и людям не надо было опасаться подвоха с его стороны. Он не помнил обид, умел быть благодарным и значительную часть своих немалых доходов раздавал нуждающимся. Одевался он любил обильно поесть, но тем не менее строго соблюдал Великий пост. Исследуя фанатической семейной традиции, Глубоко чтил Пресвятую Деву дель Пилар. Как читатель уже убедился, речь Монтории не была образцом изящного стиля, да и сам он считал одним из величайших своих недостатков, бесконечные и отнюдь неуместные повторения слов черт побери. Я не раз слышал, как Дон Монтория признавался в этом своем недостатке, а заодно и в том, что он не в силах избавиться от него поскольку, черт побери, вечно срывается у него с языка раньше, чем он отдаст себе в этом отчет. Он был женат и имел троих детей. Супругу его, уроженку Навары, звали Донья Леокадия Сарьера. Двое из отпусков, старший сын и дочь, уже обзавелись собственными семьями и подарили родителям несколько внуков. Младший сын, Агустин, следуя по стопам своего дяди и тёзки архидиакона в соборе Сео, готовился к духовной карьере. С детьми Дона Монтори я познакомился в первый же день. Это были самые лучшие люди на свете. Они окружили меня таким вниманием, что я был совершенно покорен, будь я знаком с ними с рождения, и то они не могли бы отнестись ко мне более радушно. Их непринужденная предупредительность, порождаемая сердечной добротой, запала мне в душу, и я с самого начала ответил им искренней привязанностью, так как всегда умел ценить малейшие признаки расположения. «В жизни не видел людей приятнее, сеньор мой Дон Рок сказал я своему товарищу, когда мы в тот вечер укладывались спать в отведенной нам комнате. Неужели все арагонцы такие? «Всякие бывают», — отозвался он. «Но люди такой закваски, как Дон Хосе де Монтория, и такие сии, как у него, в Арагоне не редкость». Весь следующий день мы потратили на то, чтобы определить меня в ополчении. Решимость сарагоссов бесконечно восхищала меня, и мне казалось самым почетным делом следовать с ними или хотя бы... За ними, по стезе славы. Любой из моих читателей знает, что в те дни Сарагоса и ее жители уже стяжали себе легендарную известность, а подвиги их повсеместно воспламеняли воображение, поэтому все, что касалось знаменитой осады бессмертного города, принимало в устах рассказчиков масштабы и колориты эпических сказаний прошлого. Издалека их деяния казались еще более славными. В Англии, Германии, где сарагостцев почитали нумансийцами наших дней, эти пулодетые, обутые вальпаргаты, крестьяне, с головой повязанной платком, выглядели подлинными героями античных трагедий. «Сдавайтесь, и мы дадим вам одежду!» — кричали им во время первой осады французы, удивленные стойкостью оборванных ледников. «Мы не знаем слова «сдаваться», — отвечали они, — «а одежду нам заменит слава». Эти и подобные фразы облетели весь мир. Но вернемся к моим делам. Больше всего моему зачислению на военную службу мог помешать приказ Палафокса от 13 декабря, который предписывал всем иногородним в двадцать четыре часа покинуть Сарагосу. Это решение было принято в связи с тем, что в городе насчитывалось немало людей, склонных чинить беспорядки, сеять смуту и волнения. Но как раз в дни моего приезда был расклеен новый приказ, который обязывал солдат армии Центра рассеянные сражения под Дуделой, незамедлительно явиться на сборный пункт. Я воспользовался этим выгодным для меня стечением обстоятельств. И хотя я служил в другой армии, моя ссылка на то, что я защищал Мадрид и дрался при Байлене, а также поддержка моего заступника Дона Монтори возымели действие, и я вступил в ряды Сарагостского гарнизона. Меня зачислили в батальон волонтеров «Пеньез де Сан-Педро», понесших значительные потери во время первой осады, и выдали мне амбудирование и ружье. Попреки предположениям моего покровителя в мушкетерский батальон, состоявший под началом отважного клирика его преподобия Сантьяго Саса, я не попал, и случилось это потому, что в его доблестном отряде числились исключительно жители прихода сан пауло Кроме того, в него не брали молодежь, И по этой причине Агустин Монтория, сын самого Дона Хосе, определился не к САСу, а, как и я, в батальон Пиньяс де Сан-Педро. В его лице судьба даровала мне надежного соратника и верного друга. Разговоры о приближении французов я слышал с самого моего приезда, но лишь 20 декабря слухи полностью подтвердились. В этот день Одна французская дивизия вышла на левый берег Эбру, заняв местечко Суэра и создав угрозу местом Сарагоса. Другая дивизия под командованием Сюше развернулась в боевой порядок на правом берегу у Сан-Ламберта, а главнокомандующий Монсе расположился с тремя дивизиями у канала в непосредственной близости от речки Уэрвы. Нас окружила сорокатысячная армия. Как известно, французы, сгорая желанием поскорее разделаться с нами, начали военные действия рано утром 21 первого, предприняв одновременно яростные атаки на возвышенность Тореро или в обережные предместья Сарагосы, позиции, не овладев которыми, нечего было и думать о штурме доблестного города. Защита Тореров была сопряжена с большим риском, и нам пришлось оставить эту высоту. Зато в бою за предместие сарагосцы проявили такую отчаянную отвагу, что 21-е оказалось одним из самых блистательных дней в наиблистательнейшей истории города. В 4 часа утра, согласно приказу, батальон Пеньяс де Сан-Педро занял оборону от санте эн до монастыря Тринитариев на укрепленной позиции, которая показалась мне несколько более надежной, чем все остальные. За санте эн располагалась батарея великомучеников, а дальше, до защищенного редутом моста через Эверву, тянулась стена с больницами. Затем она отклонялась к западу, образуя тупой угол и, примыкая у башни Пина, В другому редуту и шла оттуда почти по прямой линии до монастыря Тринитариев, прикрывая ворота Кармен. Тот, кто бывал в Сарагосе, без труда разберется в моем беглом описании, потому что развалины монастыря Санта-Энгарсия существуют до сих пор, а разбитые приступки и источенные каменные плиты ворот Кармен поныне красуются неподалеку от Глориеты. Как я уже сказал, мы заняли описанную выше позицию, и часть солдат стала биваком в саду рядом с коллегией Кармен. Мы с Августином Монтори не отходили друг от друга. Его спокойный характер, дружеское участие, которое он принял во мне с самого начала нашего знакомства, какое-то сродство душ и необъяснимое единство наших взглядов делали его общество весьма для меня желанным. Агустин был на редкость красивый юноша, глаза большие и быстрые, лоб высокий, лицо серьезное, хотя несколько меланхолическое. Сердце у него, как у отца, было преисполнено того великодушия, которое, случись только повод, не знает границ. Однако у Агустина было перед отцом одно преимущество. Он не докучал тому, кого дарил своим вниманием, и объяснялось это тем, что благодаря воспитанию он в значительной степени избавился от грубоватости своих земляков. Этот юноша вступал в зрелый возраст с твердостью и уверенностью, присущими людям щедрого сердца, живого и светлого ума, сильной и здоровой души, которой не хватает лишь простора, лишь широкого поля деятельности для того, чтобы непрестанно творить добро. К этим его достоинствам следует прибавить блестящие, вместе с тем ясные воображение, величавое, чуждое необузданности и словно прошедшее школу у великих латинян воображение, столь непохожее на фантазию теперешних мнимых гениев, которые обычно сами не знают, куда их заносит. Отличаясь явной склонностью к поэзии, Агустин был подлинным поэтом, Он тем не менее изучал богословие и преуспевал в этой науке, как и и во всем остальном. Семинарские наставники, люди весьма образованные и заботливо пекшиеся о молодежи, почитали его настоящим чудом в науках светских и духовных и с радостью следили за первыми его шагами на поприще церковной учёности. Семью Монториа его успехи тоже приводили в ликование, и она. Так второго пришествия ожидала дня, когда он отслужит свою первую мясу. Однако я считаю своим долгом сразу же предупредить об этом. У Августина не было влечения к духовной карьере, чего ни его родители, ни добрые наставники в семинарии просто не понимали и не поняли бы, даже если бы сам Святой Дух сошел на землю и объяснил бы им это. У этого юного богослова, книжника, знавшего на память всего Гарация, диалектика, поражавшего своих учителей умением вести сколастические споры на диспутах в семинарии, было столько же призваний к священству, сколько у Моцарта к военной службе, у Рафаэля к математике и у Наполеона к танцам.